Глава 10. Дружина Фрезе нетерпеливо ожидала работы. Долгие месяцы прошли в бездействии и тоске, в необъяснимых и непредвиденных неудачах. Саратовский губернатор, за которым дружинники усердно наблюдали зимой, на Рождество внезапно выехал в Петербург и не вернулся более в Саратов. В феврале в Казани Накануне готовой экспроприации колька заметил, что за дружинами следят. В марте в Одессе не состоялось убийство знаменитого своей жестокостью прокурора только потому, что не был доставлен вовремя динамит. В апреле в Твери случайно провалился транспорт с оружием, и пришлось отложить давно решённое нападение на почту. Фрезе не утратил присутствия духа, он приехал в столицу чтобы уничтожить охранное отделение и был несказанно счастлив, что открылась возможность убить полковника Шена. Он не сомневался, что устрашённые угрозы Ипштейн не посмеют ни донести, ни бежать, и был уверен, что дружина с честью завершит предстоящее дело. Он думал, что обязан мстить за Володю, обязан мстить за побеждённый террор и за поражённую революцию. И хотя он ненавидил Эпштейна, как ненавидит лицемерного и озлобленного врага, он решил отправить его за границу, если полковник Шен действительно будет убит. На другой день после свидания с Эпштейном он увиделся со свистковым и Колькой. Он рассказал им о задуманном покушении. Встретились они на Выборской стороне в дешёвой кухмистерской Ростов-на-Дону. Выслушав фрезе Свистков покрутил волнистые, длинные, как у Вильгельма второго усы, и ничего не ответил. По его солдатскому загорелому с щетинистым подбородком лицу невозможно было понять, что он думает о провокации Эпштейна. Фрезе не удивился. Он привык, что Свистков, помалкивая в тряпочку, делает опаснейшие дела. Колька, рыжеволосый и толстогубый, начинающий полнять парень лет двадцати восьми, громко расхохотался. Хохотал он задорным и вызывающим смехом, точно втихомолку подтрунивал над собеседником и собой. «Вот так печка-лавочка! Ишь ты, малый непромах! По деньгам товар! Ха-ха-ха! И что это, как я погляжу? Сколько теперь этой сволочи развелось! Я бы его паршивца своими руками бы задушил, тут же на месте пришиб! Трещи не трещи, огнись!» Фрези молча поманил полового и приказал подать чай. Колька заерзал на стуле и, вытаращив смышленные и зеленоватые, как у кошки, глаза, захохотал еще веселее. «Был, помню, у нас в мастерской один. Филаткую прозывался. Так, шпана, а не человек. Присматривали за ним. Глядим, что-то как будто не то. Туды-сюды, туды-сюды. Вертит хвостом, как лисица. Что поделаешь? Приходим. Спрашиваем». Ты, сукин сын, такой-сякой негодяй, признавайся, будем тебя судить. А он как завизжит, залопочет, заэлозил, заметался, завыл. Братцы, как бог свят, не я. Братцы, вот вам крест, что я ни при чем. Ладно, толкуй. Торговал кирпичом, да остался ни при чем, так что ли? Не так? А кто вчера в охранное бегал? Говори, сукин сын. «Расшибу!» Ревет, как белуга. «Голубчики, простите, отпустите душу на покаяние!» «Ну, до нас не объедешь, амур-могила, шабаш!» «Пошабашили, значит?» Сумрачно заметил Свистков. «А что же, прощать?» «Так ему и надо!» Фрезе плохо слушал, о чем они говорят. Мысль о полковнике Шене не давала ему покоя. Если же полковник Шин будет убит, расчётливо думал он, дружине сразу станет легче работать. Ведь именно он знает всё. Именно он стоит во главе охранных шпионов. Эпштейн укажет его квартиру и часы, когда можно застать. Я сделаю бомбу, бомбой гораздо вернее, а как бы решил Володя. Ведь Эпштейн всё-таки провокатор. Обманет Нет, не обманет. А вдруг убежит? Ежели он убежит, что я тогда буду делать? Напрасно я не учредил за ним наблюдение. Да нет, он трус. Не посмеет он бежать.